Даже по воскресеньям случаются приливы и отливы. Периоды тишины и почти что покоя. Когда сон угрожает перегретым комнатам, за которыми наступает полная неразбериха, вспыхивает солнце внезапно и пронзительно, подсвечивая мишуру на бархатной ткани. И между двумя ударами сердца волнение становится осязаемым. Плачет ребенок, удушливо пахнет ладаном. Забывает музыка, все больше искателей судьбы протискивается в двери и устраивает заторы у столиков. Падают со звоном египетские флаконы для духов. Миссис Этчелс. Тремя столиками дальше читает лекцию о радостях материнства. Ирина утешает рыдающую девушку, чья помолвка расстроилась. Младенец, страдающий от колик, вертится на руках невидимой матери и требует внимания словно запутался в ее кишках. Она подняла глаза и увидела женщину, свою ровесницу, худощавую, с тонкими светлыми волосами, облепляющими череп. Черты лица практически отсутствовали. Фигура напоминала сиротку посреди бури. Эл задумалась, как бы все сложилось, если бы она жила в викторианскую эпоху. Была одной из этих викторианских мошенниц? Она знала об этом все. В конце концов, миссис Этчелс, у которой она училась, родилась немногим позже. В те дни мертвые выходили в муслиновых одеяниях, грязные, зловонные, из полостей тел медиумов. Мертвые теснились внутри тебя. Ты выкашливал или срыгивал их, а то и вытаскивал из своих детородных органов. Они дули в трубы, играли на оркестрионах, они двигали мебель, стучали в стены и пели гимны. Они предлагали букеты живым, призрачные розы в надушных руках, иногда громоздкие предметы, к примеру, лошадь. Иногда они стояли за твоим плечом, и мерцающий столб обретал плоть под взглядом верующего. Она без труда представляла эту картинку из прошлого. Себя в затемненной гостиной Роскошные плечи вздымаются белой пеной из алого бархата, а это прямое плоское создание стоит у ее локтя в полумраке, смотрит бесцветными, как вода, глазами, изображает призрака. — Присаживайтесь, если хотите. — Нечестно! — закричали вокруг. — Сейчас не ее очередь. — Потерпите, будьте добры, — пропела Эллисон. — По-моему, кто-то пытается пробиться к этой даме а я не осмеливаюсь заставлять духов ждать. Очередь рабща отступила. Женщина села перед ней. Бледное, смиренное существо, жертвенный агнец, из которого выпустили кровь. Эл поискала глазами ключи к разгадке. Возможно, никогда не знала радости материнства? — Почти наверняка. — С такими-то сиськами. — Погоди-ка. Я ведь видела ее прошлым вечером. У самой сцены, в третьем ряду, слева, от центра нет. Сломанное обручальное кольцо. Мужчина. Любитель прибамбасов. Карьеристка, вроде того, но карьера не особо складывается. Плывет по течению, тревожится, боли в животе, напряжение в шее. Прошлое жестокой рукой сжимает хребет. Слева от нее миссис Этчелс. Уезжаем в отпуск, а? Я вижу самолет. Ирина, да-да-да, сейчас вам очень грустно, но к октябрю они приедут четверо в грузовике и расширят ваш дом. Эллисон протянула руку колет. Колет положил на нее свою ладонью вверх. Узкая ладонь была лишена энергии почти как у трупа. Мне бы они понравились, подумала Элл. Вся эта викторианская суета и мишура — привидения, играющие на фортепиано, мужчины с окладистыми бородами. Видела ли она себя в прошлой жизни более успешной и состоятельной? Была ли она известна или даже знаменита? Может быть. А может, ей просто хотелось, чтобы все было именно так? Она предполагала, что живет не в первый раз, но подозревала, что, какую бы жизнь ни вела, Очарования в ней было мало. Иногда, когда она ни о чем особо не думала, перед ее глазами возникало мимолетное видение, смутное, черно-белое. Цепочка женщин копаются в земле, гнет спину под грязным небом. Что ж, и так... Она изучила ладонь колет под лупой. Рука была усеяна крестами как на основных линиях, так и между ними. Она не видела ни арок, ни звезд, ни трезубцев. Несколько тревожных островков на линии сердца, маленьких пустых участков. Возможно, — подумала Эллисон, — она спит с мужчинами, имен которых не знает. В ее уши пробился голос бледной клиентки. — Грубый и резкий, вы сказали, кто-то пытается ко мне пробиться. — Ваш отец. Он недавно перешел в мир иной. — Нет. Однако кончина имела место. — Я вижу шесть. Число шесть. Около шести месяцев назад лицо клиентки ничего не выражало. — Позвольте освежить вашу память, — сказала Элисон. Я бы сказала, это случилось в районе ночи Гая Фокса или, может быть, ближе к Рождеству. Ну, знаете, когда, мол, всего сорок дней на покупке осталось вроде того. Она говорила спокойно. Привыкла, что люди не помнят смертей близких. — Мой дядя умер в ноябре, если вы об этом... «Ваш дядя?» «Не отец. Да, мой дядя. Господи! Но мне, наверное, лучше знать». «Потерпите», — мягко произнесла Эрисон. «У вас, случайно, ничего с собой нет?» «Что принадлежало вашему папе есть?» «Она взяла с собой тот же реквизит, что и к экстрасенсу из Хоува. Это папины». Она передала запонки. Эллисон опустила их в левую ладонь и поворошила указательным пальцем правой руки. «Мечи для гольфа». «Хотя он не играл в гольф. Никогда не знаешь, что купить мужчине в подарок, верно?» Она подбросила запонки. «Вот так раз, — сказала Эл, — послушайте, можете ли вы примириться с тем, что эти запонки не принадлежали вашему папе? Они принадлежали дяде». «Нет». — Это мой дядя умер. Клиентка запнулась. Он умер в ноябре. Отец мой умер, ну, не знаю, сто лет назад. Она прижала ладонь к рту. — Повторите еще раз, пожалуйста. Надо признать, — соображала она быстро. — Давайте попробуем разобраться, — согласилась Эл. — Вы утверждаете, что это запонки вашего отца. А я говорю, нет. Хотя они, возможно, принадлежали человеку, которого вы называли своим отцом. «Вы утверждаете, что ваш дядя скончался в ноябре, а отец умер много лет назад. А я говорю, ваш дядя давным-давно в мире ином, а вот папа ваш представился осенью. Ну как, поспевайте за мной?» Клиентка кивнула. Уверены, что поспеваете?» «Я не хочу, чтобы вы решили, будто я порочу доброе имя вашей матери, но такое случается в семьях. Итак, вашего дядю зовут Майк». «Майк, а вашего папу Терри, правильно?» «Так вы думаете. А, по-моему, наоборот, Терри — ваш дядя, а дядя Майк — ваш папа». Тишина. Женщина елозит на стуле. «Он, Майк, всегда болтался поблизости, когда я была маленькой. Вечно ошивался у нас дома». «У вас!» — произнесла Эл. Что ж, вполне логично. Это многое объясняет. Мои прямые волосы, например. О, да, согласилась Элисон. Когда, наконец, разберешься, кто есть кто в твоей семье, это многое объясняет. Она вздохнула. Какая досада, что ваша мама умерла. И вы не можете спросить у нее, что случилось на самом деле. Или почему. Ну и так далее. Она бы мне не сказала. — А вы можете? — Мне кажется. Терри был тихоней, а дядя Майк тем еще сорванцом. Этой вашей маме и понравилось. Импульсивная, я бы так сказала. Если бы меня спросили. — Вы тоже, может быть, но только не вообще по жизни, а лишь в том, что мы называем, ну, вопросами партнерства, то есть...